Чистое, хорошо освещенное место. Было поздно, и все разошлись из кафе. Только один старик все еще сидел в тени, которую отбрасывало листва дерева в свете электрического фонаря. Днем улица была пыльной, ночью пыль под росой оседала, и старик любил засиживаться здесь. Он был глух. Два официанта внутри кафе знали, что старик немного пьян. Он был постоянным посетителем, и им было известно, что когда он выпьет лишнее, то может уйти, не расплатившись. Поэтому они посматривали за ним. «На прошлой неделе он пытался покончить с собой», — сказал один официант. «Почему?» «С отчаяния». «Что за причина?» «Ничего». «Откуда ты знаешь, что ничего?» «У него много денег». Они сидели у стола рядом с дверью и смотрели на террасу, где уже опустили все столики, кроме одного за которым сидел старик в тени дерева, со слабо колышущимися под ветром листьями. По улице прошел солдат с девушкой. Уличный свет сверкал на медном номере его воротника. Девушка без головного убора торопливо шла рядом. «Патруль заберет его», — сказал один официант. «Ему все равно, если он получит, что хотел. Лучше бы ему сейчас уйти с улицы. Патруль заберет его. Они прошли пять минут тому назад». Сидящий в тени старик постучал бокалом блюдечко Официант помоложе подошел к нему. «Что вам угодно?» Старик взглянул на него. «Еще бренди сказал он. «Смотри, напьешься», — сказал официант. Старик поглядел на него. Официант пошел к стойке. «Он будет здесь сидеть всю ночь», — сказал он своему коллеге. «Я уже совсем сонный. Никогда не попадешь в постель раньше трех часов». Лучше бы уж он помер на прошлой неделе. Достав из застойки бутылку бренди и еще одно блюдечко, официант опять вышел к столику старика. Он поставил блюдечко и налил в бокал бренди «Лучше бы ты помер на прошлой неделе», — сказал он глухому. Старик показал пальцем. «Чуть-чуть побольше», — сказал он. Официант добавил так, что бренди перелилось в блюдечко через край бокала. «Спасибо», — сказал старик. Официант отнес бутылку обратно и снова сел за стол к своему коллеге. «Он теперь пьян», — сказал он. «Он каждую ночь пьян». «Почему он хотел покончить с собой?» «Откуда я знаю?» «Как он пробовал?» «Вешался». «Кто же снял?» «Племянница». «Зачем?» «Боялась за его душу». «Сколько у него денег?» «Много». «Ему должно быть под восемьдесят». «Да, восемьдесят ему будет». «Пусть бы он шел домой». Я никогда не ложусь в постель раньше трех часов ночи. Когда же он ложится, интересно? Ему здесь нравится. Он одинокий, а я не одинокий. Меня в постели ждет жена. У него тоже когда-то была жена. Жена бы ему теперь не помогла. Не говори. С женой могло быть и лучше для него. За ним смотрит племянница. Я знаю. Я бы не хотел быть таким старым. Старик — это мерзкое дело. Не всегда это чистый старик он пьет не проливая даже теперь когда пьян посмотри не хочу я на него смотреть пусть бы он шел домой он совсем не считается с теми кто должен работать старик поднял глаза от бокала и посмотрел сперва на площадь потом на официантов еще бренди сказал он показывая на бокал официант который торопился подошел к нему конец сказал он не соблюдая синтаксиса как делают глупые люди разговаривая с пьяными и иностранцами «Нет больше сегодня! Теперь закрывать!» «Еще!» — сказал старик. «Нет, конец!» Официант вытер салфеткой край стола и покачал головой. Старик встал, медленно подсчитал блюдечки, достал из кармана кожаный кошелек и заплатил, оставив полпесеты на чай. Официант смотрел, как шел этот дряхлый старик по улице, ступая неуверенно, но с достоинством. «Почему ты не дал ему посидеть и выпить еще?» — спросил официант, который не торопился. Они опустили железные шторы. Еще нет половины третьего. Я хочу домой, в постель. Что значит час? Для меня больше, чем для него. Час всегда час. Ты сам говоришь, как старик. Он мог купить бутылку и пить дома. Это не то же самое. Конечно, не то. Согласился официант, у которого была жена. Он не хотел быть несправедливым. Он только торопился. А ты... ты не боишься прийти домой раньше обычного часа? Ты хочешь оскорбить меня? — Что ты, человече, я только шучу. — Нет, — сказал торопившийся официант, закончив со шторой и вставая. — У меня доверие, полное доверие. — Ты молод, доверчив и имеешь работу, — произнес официант постарше. — У тебя есть все. — А тебе чего не достает? — Всего, кроме работы. — У тебя же есть все, что и у меня. — Нет, я никогда не был доверчив, и я уже не молод. — Идем, довольно болтать ерунду. Давай запирать. «Я из тех, кто любит поздно сидеть в кафе», — сказал официант постарше. «Сидеть со всеми, кто не хочет идти в постель, со всеми, кому ночью нужен свет». «Я хочу домой, в постель». «Мы разные», — сказал официант постарше. Он уже оделся, чтобы идти домой. «Дело не только в молодости и доверии, хотя все это и прекрасные вещи. Каждую ночь мне неохота закрывать, потому что всегда есть люди, которым кафе необходимо». Есть же места, которые открыты всю ночь напролет. Ты не понимаешь. Это хорошее кафе, чистое. Оно хорошо освещено. Приятный свет, и потом еще тень от листвы. Спокойной ночи, — сказал официант помоложе. Спокойной ночи, — отозвался другой. Выключая свет, он продолжал разговор сам с собой. И свет, конечно, но также надо, чтобы место было чистое и приятное. Музыки не надо. Конечно, не надо музыки. И разве можно у стойки сохранить достоинство? А в такие часы только и есть, что бары со стойками. Чего он боялся? Это не страх, не болезнь. Это просто ничто, которое он так хорошо знал. Все ничто, и человек тоже. Только это досвет, вот и все, что нужно. Да чтоб немного чистоты и порядка. Многие так жили и не замечали, но он-то знал, что все это... Ничто и опять ничто, И ничто и опять ничто. Надо наше же и сина, надо, Да надо имя твое, Да надо царствие твое, Да надо воля твоя, Яко на надо и на надо. Надо наш насущный дащ Нам надо и надо нам надо, Надо наше, яко же и мы, Надо надо нашим, И не надо нас, во надо, Но избави нас от надо, И еще раз надо. «Радуйся ничто, полное ничто, И ничто с тобой» Он, улыбаясь, смотрел на паровую кофейную машину, сверкавшую из-за стойки. «Вам что?» — спросил человек за стойкой. «Надо!» «Отрулесмаз!» — еще один сумасшедший, — сказал человек и отвернулся. «Маленькую стопку!» — сказал официант. Человек за стойкой налил ему. «Свет яркий и приятный, но стойка не отполирована», — произнес официант. Человек за стойкой посмотрел на него, но ничего не ответил. Было слишком поздно, чтобы вести разговоры. «Еще одну?» — спросил человек за стойкой. «Нет, спасибо», — сказал официант и вышел. Ему не нравились стойки и ночные бары. Чистое, хорошо освещенное кафе — это совсем иная вещь. Вот теперь, ни о чем больше не думая, он пойдет домой, в свою комнату. Ляжет в постель и с дневным светом, наконец, заснет. «В конце концов», — сказал он про себя, — Это, наверное, только бессонница. Со многими так.